Глава 131. Последняя. «Да ты охуевшая!» «Да я охуенная!» Набоков утверждал, что первая часть дороги, первая глава путешествия всегда подробна и медлительно. Средние часы дремотны, последние — скоры. Я не Набоков, я просто женщина, которая умеет чувствовать и писать об этом. Как автор я бы сказала своей героине-кофеманке — «Девочка моя, в одном случае ты перепутала дружбу с любовью, в другом вы за страстью не разглядели любовь. Ничего, так бывает. Выходи и живи дальше». От непроститутки до проститутки короткий путь. Куприн. Я все больше прихожу к выводу, что не так важно, какой у вас был опыт. Важно, как вы его переработали. Для большинства людей проще ходить по кругу, повторяя одни и те же сценарии их жизни — Если вы сможете разорвать свой порочный круг и выйти на новый уровень, вы уже победитель. Вот истинный рост. Каждый раз подниматься, пусть на маленькую, но новую ступень. Именно вашу ступень. И еще всегда важно оставаться собой и человеком. Моя кофеманка оказалась слишком обширным трудом, прям настоящей книгой. Когда у тебя в заметках историй на пять томов Ты, как беременная на девятом месяце, рожать или не рожать вопрос уже не стоит. Иногда, пока редактировала, сама собой опять зачиталась, увлеклась. Очень неожиданное ощущение. Это как снова и снова влюбляться в себя саму. Должна заметить ни с чем не сравнимое ощущение. Не хочу сам издать, хочу все по-взрослому. Предложение руки и сердца от серьезного издательства. «Красное лесе» вместо «фаты» чтобы печать, как акт бракосочетания и моя счастливая рожа на задней странице книги, как свадебное фото. Бонусом — роман с красивым издателем. Почему бы и да? Знаю, что после прочтения книги у многих любопытствующих возникает вопрос. Так сколько же у нее было мужчин? Я могла бы по-женски пококетничать, ответив известное «не помню» или «кто их считал», как «годы и бокал вина», но бывших бухгалтеров не бывает. Недостаточно, чтобы распробовать, так что же это такое мужчина, но достаточно что-то понять, что этого лучше не делать. Главное, что все мои истории были, будут яркие, как и я. Люди могут говорить что угодно, хуже я от этого звучать не стану. Я никогда не буду как все, я буду как я. Я не в Форбсе, вернее, я в своем Форбсе. Я дам прочитать набросок этой книги своему психологу, она скажет. «Интересно написано. Думаю, многие узнают себя». «Да, очень многие и уже узнают», — говорят мне об этом. «Если хоть одному человеку поможет, вдохновит, поддержит то, что я написала, придумала, я буду знать, что все не зря. Уже знаю, потому что я помогла самой себе». «Я думала, что написала русские «Ешь, молись, люби», Но кто-то из редакторов, чьими услугами я так и не воспользовалась, скажет, «Мне кажется, это роман в стиле «Дневник Бриджит Джонс», только с элементами обучения читателя психологии и стилю. И будет абсолютно прав. У каждого они свои. Ешь, молись, люби. И свой дневник жизни». Пелевин сказал, «Всё в этом мире держится наподобие». «Так красиво звучит. Я работаю, я пишу». Да, к этой книге я шла три долгих года. После своего второго развода и еще всю мою жизнь. И это было непросто, поверьте. Из диалога с другим редактором. Быть автором тяжело. Это в шахте тяжело, наверное, в операционной. А писать даже в муках приятно, хоть и непросто. Ах, эти вечные муки писательства. Это вечное русское страдание. Я хочу попробовать, наоборот, писать и жить, и ошибаться, и падать, и опять вставать с наслаждением, со слезами очищения, но без трагедии. Было и было, и прошло, будет еще лучше. При этом «Кофеманка» — большой труд души моей. Эта книга о самом прекрасном, о женщине, обо мне. И посвящена она тоже мне. По скрипту. Еще очень хочется поучиться виноделию, но я пока учусь стилистике. Конец. Ноябрь 2023 года.